«Бурёнка и молочная река». Зовут меня Весёлка, На лбу косая чёлка. Вы хотите молока? Будет целая река. Мой кормилиц дружок Полный зелени лужок. Низко кланяясь ему, Говорю протяжно. Целый день жую цветочки. Молоком наполню бочки, отвезут их далеко. Пейте, дети, молоко!»